«Вопрос только, куда именно этот портал нас перенес?» Грегорион удивленно покосился на меня и призадумался. А охранитель повернул ко мне голову, не прекращая, впрочем, своего медленного движения вперед. «Ты наблюдательна и умна. Что радует? Это место находится в безвремени. Сюда можно попасть из разных мест».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 Здесь в стене находилась арка, открывающая проход в следующее помещение. Второй зал тоже радовал большим количеством стеллажей, от пола до потолка, заставленных книгами. А в центре стояли письменные столы и удобные даже на вид деревянные кресла с обитыми тканью спинками и сиденьями. На каждом столе настольные лампы с такими же осветительными шарами, как те, что мы видели по дороге.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 «Иржина Телерез де Нагилар, урождённая Эльбланк Тиртлинан, княжна Аванкальская», раздался лишённый эмоций голос. «Принято. Получите браслет обители знаний». Хрустальный куб засветился неярким светом, и на моём запястье материализовался тонкий браслет-цепочка с узкой пластиной, на которой виднелось изображение точно такой же раскрытой книги, как и на кубе. «Благодарю».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 из поколения в поколение и весьма засекречено было бы записано в книгах осталось бы здесь какая-то несправедливость всплеснул брат руками я-то думал сейчас мы все прочитаем все тайны разгадаем а потом дядя и яну нос утрём а это что павлинам насмех почему павлином?» — уточнила я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 Мы сидели рядышком, вплотную сдвинув стулья и склонившись над книгой, так как ждать своей очереди сил не было. — Угу. Я ни разу так и не понял, как они туда уходят и как выходят. Только что не было никого, и раз — уже скользят вокруг. Мрачные такие, чёрные. — На приёме тогда были они? — Ага. Как вышли, не заметил, как ушли тоже. — И я. — Иржи. Грег подпёр голову рукой, чуть откинул её и уставился на меня пристальным взглядом. — Так это получается, что и дядя, и папа, и я... мы все того? — А ты обряд проходил? Я потёрла переносицу. — Не-а. Ну какой из меня воин? сама посуди. — А лорд Найтон? — А Гурзуб его знает. Я же, оказывается, все эти годы был слеп как тракис и мне никто ничего не рассказывал. Папа, как и Ян некромант. Они иногда вместе уезжают на окраины Империи, если ситуация с нежити выходит из-под контроля. А я учился на юриста. Магией владею слабо. Знаю только несколько боевых заклинаний для самозащиты, если уж совсем припечёт. А уж к некроманте так и близко не чувствую тяги. Примечание. Гурзуб.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 «Богиня, покровительствующая семейной жизни и материнству. Конец примечания». «Дурачок!» — рассмеялась я и легонечко щелкнула его по носу. «Кто он и кто я? что тоже. Я тебе открываю женскую точку зрения на него и не более того». «Ой, не скажи, сестренка». Теперь уже он толкнул меня локтем в бок. «Слушай, отдавай-то ты его на маскараде соблазнишь».